Глава 6. Дети и их родители. Едва косаясь ногами деревянных ступеней шаткой наружной лестницы рассвета, Уиннефред сбежала вниз. Ступеньки держались на честном слове, долго задерживаться на них было опасно. У чёрного хода никого не было, и она позволила себе отдышаться. Прислонившись к болясине, она отряхнула платье, Уиннифред надела вчерашнее, свое лучшее. Вчера вечером она с отчаянием убедилась, что весь ее немногочисленный гардероб усеян пятнами, прожженными каминным огнем дырками или просто следами из носа. Одно из поношенных платьев она попыталась починить, но только напрасно исколола себе пальцы иглой и окончательно испортила ткань, которая от ее стишков пошла складками. Переведя дух, Уинифред завернула за угол и застыла. У обочины стоял запряжённый двойкой экипаж Дарлинга. Заметив её кучер улыбался, точно Уинифред была ему доброй подругой. Дарлинг послал за ней. Это было неожиданно и глупо с его стороны, но она не могла не признать, что также это было приятно. Мистер Воран никогда не выделял ей дополнительных денег на поездки, что уж говорить о личных экипажах. Она приблизилась к карете, и кучер, имени которого она не помнила, отвесил поклон. Доброе утро, мисс Бэйл, жизнерадостно приветствовал он Винифред, подсаживая её. Хорошая сегодня погодка. В следующий раз не ставьте экипаж так близко к рассвету, сварливо отозвалась она. Когда карета тронулась, Вэнифред села поудобнее. Не заботись о том, ровная ли у неё спина. И задумалась. Дарлинг, идиот. Но должно быть что-то, он делает правильно, иначе мистер Уоррен давно бы его вычислил. Юноше хватило сообразительности переманить слуг и близких шпионов на свою сторону. Вэнифред была уверена, что как и с ней, К каждому Дарлинг нашёл подход. А они и он, разумеется, всё узнал от мисс Гемпстон. Идиот он или нет, но у него должны быть свои цели. А о них Винифред Пока не знает ничего. Она с раздражением откинула завитую голову на бархатную подушку сиденья. Хватило же ума у этого франта выйти в свет под собственным именем. Теперь вокруг него и его дома-офиса будут ошиваться безумные мамаши с дочерями на выдыне. Так он зарекомендует себя, разве что как завидный жених, а не соперник мистера Орона. Но что же ему нужно? Он старый враг её хозяина? Нет, для этого он слишком юн. К тому же, что им делить? Самоуверенный богатый юнец, пытающийся свергнуть короля. Уже больше похоже на правду. И звучит глупо. Очень в его духе. Венни Фред застонала и несколько раз легонько стукнула головой о подушку. Ее раздражало, что деньги запросто достаются таким идиотам, как Дарлинг, а ведь они даже не умеют ими распоряжаться. Сидят на золотых слитках, как собаки на сене, или тратят их направо и налево. И самой деньги приходится зарабатывать тяжёлым трудом. Не самое ужасное участь, если учитывать, что в работе у неё недостатка нет. Но как было бы приятно родиться в богатой семье и никогда не задумываться о деньгах. Об этом Вэнифрет размышляла с тянущей, жадной тоской, рассматривая особняк Дарлинга через окошко экипажа. Она со злостью задёрнула бархатную шторку и распахнула дверцу. Подав руку, кучер помог ей выбраться. На этот раз она хорошенько его рассмотрела. Это был высокий, крепко сложённый мужчина лет 30, с широкими плечами и массивным подбородком. Несмотря на квадратную челюсть и маленькие глубоко посаженные глазки, выражение лица у него было дружелюбное и простодушное. Наверняка он думает, что она любовница хозяина. От этой мысли Вэнифред захотелось расхохотаться. Если бы Дарлинг каким-то чудом забрёл в публичный дом, уже через 5 минут проститутки выпроводили бы его, понятия не имея, что с ним делать. Всё ещё пребывая в раздражении, Вэнифред брезгливо забрала ладонь и не кивнула в благодарность улыбающемуся кучеру. Все слуги Дарлинга были блаженными, как их хозяин. Встретив Эвнифред, Миллард сразу провел ее в малый кабинет. Сегодня он был гораздо любезнее. Принял ее плащ и даже попытался завязать беседу по пути. Но Уиннифред не собиралась топить лед с этим мелочным, дотошным старикашкой. На все вопросы она отвечала односложно и с подчеркнутой неприязнью. И вскоре Миллард оставил ее в покое. Постучав в дверь малого кабинета, Он поклонился и оставил Уинифрату одну. Не дождавшись ответа, Анна толкнула дверь и вошла. Дарлинг полулежал в низком кресле, вытянув длинные ноги. Грудь он прижимал картонную папку, полную бумаг с разноцветными нитями вместо ярлыков. Его глаза были закрыты, а губы чуть разомкнуты. Он спал, словно заворожённый Линифред бесшумно закрыла дверь и подкралась поближе. Она никогда не видела спящих мужчин, кроме своего отца и братьев, и не подозревала, что во сне они выглядят так беззащитно. Тяжёлые кудри Дарлинга растрепались и торчали во все стороны. Это в купе с приоткрытым ртом и расслабленным выражением лица делало его ещё более уязвимым, чем обычно. Виннифред устыдилась того, что подглядывает, и быстро выпрямилась, подавив глупое желание убрать прядь волос с лба юноши. Вместо этого она вернулась к двери, открыла её и громко захлопнула. Дарлинг подскочил, чуть не опрокинув ногой столик. Виннифред повернулась к нему, чинно сложив руки. Доброе утро, мистер Дарлинг. Юноша сонно моргнув Ту поперился на неё несколько секунд, а затем вскочил. Его нога снова задела столик, и пустая чашка на нём со звоном перевернулась. Рядом с подносом лежала новая книга. Уэнифред разглядел оттеснённое золотом название: "Лирические баллады". "Уэнифред, доброе утро". Прищурившись, он бросил взгляд на часы, моргнул и снова уставился на неё. "Извините, я немного не выспался. У мистера Уоррена чертовски, простите, очень много бумажек. Полагаю, он должен быть благодарен мне за избавление от них. Несомненно, сухо согласилась Уэннифред и добавила: Мисс Бейл, будьте добры. Она заметила, что Дарлинг ругается очень неловко, будто не привык к этому. Зачем же он это делает? Пытается произвести на неё впечатление? обогнув старое кофейное пятно на ковре, Вэнифред без приглашения села напротив юноши и взяла в руки первую попавшуюся подделку. Она оказалась хороша. Нелегко было отличить эту копию от оригинала, не имея его. Вэнифред неохотно признала: Отличная копия. Лаура вам помогала. Дарлинг криво ухмыльнулся. Если подпомогала, вы имеете в виду сделала всю работу за меня? То да. Так и есть. Где же Лаура выучилась так искусно копировать? О, Уэнифред, на то, чтобы проделать такую работу, ушло бы несколько дней. А Лаура и Дарлинг управились за одну ночь. Она положила подделку поверх остальных бумаг и деловито заметила: Чтобы пронести их в офис мистера Уоррена незаметно, мне придётся их упаковать. Дарлинг протёр глаза, встал и лениво потянулся. Эвинефред подумала, что сейчас он бросится упаковывать бумаги, но юноша рассеянно произнёс, пальцами расчёсывая спутанные локоны: "Возьмите бумагу и бичёвку в шкафу. Я скоро вернусь". Юноша вышел из кабинета, и Эвинефред ошамлённо посмотрела ему вслед. На секунду она забыла, что это он её наниматель, а не наоборот. С мистером Уореном у неё никогда не было проблем с подчинением и субординацией. Почему же с Дарлингом ей постоянно приходится напоминать себе, что она находится на услужении? Скрепя зубами, Веньфред осмотрела шкафы и нашла рулон мягкой коричневой бумаги, в которой кухарки носят хлеб и сыр. Придирчиво изучив бумаги и разложив их на поддельные и подлинные, она завернула копии Она услышала, как Дарлинг вернулся, когда уже завязывала бичёвкой аккуратный узел. Всё упаковано, произнесла Энифред, поднялась с низкого кресла и обернулась. Когда мне Дарлинг сменил одежду, накрахмаленная белая сорочка подчёркивала глубину тёмно-сиреневого оттенка шёлкового жилета. В кармане сюртука поблёскивала золотая цепочка часов. Напомаженные волосы больше не падали на лоб, а были уложены в аккуратную причёску, спрятанную под цилиндром. Инефрет не могла сказать, что она ему не идёт, но словом, спящим, Дарлинг нравился ей куда больше. Юноша взволнованно улыбнулся. Его густо-чёрные глаза сияли. Превосходно. Но прежде нам нужно кое-куда заскочить. Слабое солнце подсветило облака и рассеяло мягкую золотую взвесь в воздухе. На Бонд-стрит сияли чистые стеклянные витрины и вывески модных ателье. Туда-сюда сновали улыбчивые молодые леди, прижимающие к груди шляпные картонки и свёртки с новыми индийскими шалями. Выйдя из кареты, Вэнифред взволнованно разгладила платье. Она старалась не подавать вида Но сердце трепетало так, будто собиралось вот-вот вырваться из груди. Привыкший к сдержанной роскоши модных улиц, а потому ничуть ею не тронутый, Дарлинг с нежной улыбкой поглаживал белый нос своего жеребца в упряжи. Когда они садились в экипаж, юноша с присущей ему жизнерадостностью сообщил, что лошадей зовут Гелла и Фрикс. Вы разве не знаете, что мужское платье лучше заказывать на Севил Роу, спросила Уинифред Дарлинга. Она прекрасно поняла, зачем он привёз её сюда, но всё ещё не могла в это поверить. Позволить себе обновку из ателье на Бонд-стрит, она могла разве что в самых безумных и прекрасных мечтах. Юноша с удивлением покосился на Уинифред. Зачем вам мужское платье? Она не нашлась с ответом. И многозначительно хмыкнула. Дарлинг предложил ей руку, и вместе они зашли в модный салон, рядом с вывеской которого красовалась гордая табличка "Только по записи". В ателье было тихо и светло. Энифред незаметно для себя выпустила локоть юноши, заглядевшись на прекрасные образцы тканей: бархат, тафта, шёлк, батист, муслин, муар. Я помнилась только тогда, когда заметила направленный на неё насмешливо-нежный взгляд Дарлинга. Она быстро отвернулась и приняла скучающий вид. Ей никогда ещё не приходилось бывать в подобном месте. Все её платья покупались в лавках дважды, а то и трижды подержанного туалета, и кое-как перешивались прислугой. Но и это случалось редко, лишь раз в год. Мистер Уоррен, скрипя зубами, опускал ей в руку несколько шиллингов. Это место было совершенно иным. Здесь рождалась мода. Здесь ловкие руки мастериц оборачивали вокруг девичьих тел ярды дорогих тканей, создавали платья самых невероятных фасонов, цветов и отделок. Отсюда даже самая невзрачная девица выходила настоящей красавицей. «А уж она-то...» Дарлинг тронул ее за плечо, и она обернулась. В проходе стояла портниха, хозяйка этого удивительного места, создающая искусство ловкими движениями собственных пальцев. Маленькая женщина с простой прической и немолодым, но красивым лицом. Ее плечи обвивала измерительная лента. «А уж она-то...» Виннифред невольно орабела перед ней, хотя они ещё не обменялись и словом. Дарлинг встал рядом с Виннифред, и хотя он не коснулся её, она почувствовала тепло его тела даже сквозь плотную ткань сюртука. "Добрый день", поздоровалась Портниха. Виннифред не владела языками, но умела различать акценты. Эта женщина была француженкой. "Вы должна быть Мистер Дарлинг. Добрый день, мадам Бертран. Моя супруга пожелала обновить гардероб, а кроме вас ей никто не сможет угодить. Правда, дорогая? Примечание. Дарлинг с английского дорогая. Конец примечания. Он похлопал Винифред по руке и тут же покраснел. Можем ли мы рассчитывать на вашу помощь? Мадам Бертран. окинула их внимательным взглядом. У нее были цепкие, колкие глаза, и Уиннифред порадовалась, что она в перчатках, иначе вопроса об обручальном кольце было бы не избежать. Боже, какой же он идиот! Oui, ça me plairait. Примечание. Да, с удовольствием. С французского. Конец примечания. «Я рада, что вы решили обратиться ко мне, мистер Дарлинг. Полагаю, это и есть ваше... Позвольте представить вам миссис Дарлинг». Винни Фред подавила желание стукнуть юношу чем-нибудь тяжелым по голове, и жеманно улыбнулась портнихе. Мадам Бертран раскинула руки и улыбнулась ей в ответ. «Аншанте, мадам!» Примечание. «Рада знакомству, мадам!» С французского. Конец примечания. Прошу, пройдите сюда. Модистка сняла с неё мерки и вручила образцы материи и вырезки из журналов мод. Если она и заметила поразительный контраст между её дешёвым платьем и дорогим с иголочки костюмом Дарлинга, то ничего не сказала. У Энифред пришлось выбирать ткани по цветам. Она не могла снять перчатки, пощупать образцы и при этом показать швее палец без кольца. В итоге она остановилась на светло-бежевом атласе с набивным узором из мелких цветочков и ярко-розовом бархате. Французские модные выкройки ей очень понравились, и она выбрала несколько фасонов дневных платьев с самой изящной кружевной отделкой. Договорившись о счёте, они попрощались с мадам Бертран. и вышли на улицу. Бонд-Стрит стала гораздо оживленнее, чем была час назад. Мимо сновали газетные мальчики, прогуливались со вкусом одетые леди и джентльмены. Торговки, сидевшие на обочинах, продавали букеты гвоздик, усаженные в ведра ледяной воды. У Энни Фред было неловко благодарить Дарлинга за платье, поэтому она быстро спросила. «Миссис Дарлинг?» Очень изобретательно. Вы совсем не боитесь, что по городу поползут слухи? Он весело сверкнул глазами и увернулся от мальчугана, который попытался всучить ему свежую Morning Post. Честно говоря, не очень. Могу я купить вам шляпку в том салоне? Можете. Тут же с милости велась Выннефред. Они остановились у дороги, ожидая, пока проедет цепочка экипажей. Роль женатой пары нам идёт, правда, дорогая? Не называйте меня дорогой, фыркнула она. Несмотря на то, что её раздражали дурачество Дарлинга, сегодня она была готова простить их ему. В конце концов, он только что заказал ей два платья у лучшей модистки Лондона. Сэр, купите газету, снова вклинился мальчишка. Только самые свежие новости. Какие же они свежие? Если уже за полдень перевалило, осадила его Уиннифред и отвернулась. «Пойдемте, мистер Дарлинг». Мальчик испуганно выпучился на нее, и Дарлинг торопливо запустил руки в карманы. «Ничего, я куплю». «Сколько?» Газетный мальчик содрал с него пять пенсов и убежал. Дарлинг повертел в руках газету, свернул ее и сунул под мышку. Вообще-то я не читаю газет, признался он. Энифред почти улыбнулась. Так зачем же вы чёрт возьми её купили? Ещё и за такие деньги. Сейчас ведь уже не утро, он должен был взять втрое меньше. А, пустяки. Так чем вам не нравится моя фамилия? Она слащавая и двусмысленная. Что ж, привыкайте, Энифред, улыбнулся Дарлинг, ничуть не задетый. Вам же с ней Он не договорил и схватил Вэнифред за руку. Лицо его вытянулось. Вэнифред опустила голову и не задавая вопросов, позволила ему увлечь себя в переулок. Дарлинг прижался спиной к влажной кирпичной кладке, и она ощутила острую досаду из-за его испорченного костюма. "Кто там?" шепнула она, нырнув в тень вслед за ним, но не коснувшись сырой грязной стены. Юноша был бледнее обычного. Его пальцы лихорадочно сжимались и разжимались. Он молчал, и его паника понемногу начала передаваться Уинифред. Кто же это мог быть? Мистер Уоррен? Чёртова королева Виктория? Похоже, никакой шляпки ей не будет. У нас небольшая проблема, наконец выдавил он. Где? Слева, за чёрным экипажем, запряжённым двойкой. Только выглядывайте аккуратно, умоляю вас. У Энифрет нахмурилась и перегнулась через Дарлинга, чтобы выглянуть на улицу. Вокруг мельтешило столько людей, что она не сразу заметила карету, про которую он говорил. За ней стояла незнакомая и Энифрет юная леди в светло-зелёном платье. Тень от ажурного парасоля закрывала её лицо. Но Уинифред сумела разглядеть завитые тёмно-рыжие локоны. Она посторонилась, и из экипажа вышла другая леди, седая и крючконосая, в старомодном капоре. Должно быть, компаньёнка или гувернантка. Уинифред обернулась к Дарлингу и загнув бровь: "Та, что в зелёном? Вы знакомы с ней?" Его лицо исказилось в страдальческой гримасе. Это «Вроде как моя невеста. Умоляю, она не должна меня увидеть». Уиннифред широко раскрыла глаза. «Когда, бога ради, он успел обзавестись чертовой невестой?» Чем лучше она узнавала Дарлинга, тем больше удивлялась, как он вообще сумел прожить так долго. «Чувствую, за этим скрывается невероятная история», — прошепела она. «И вы мне обязательно ее расскажете, как только мы уберемся отсюда». Молодой человек с энтузиазмом закивал. Отличная идея. Как же мы это сделаем? Помолчите минуту, мистер Дарлинг. Эвниред плотно прижала пальцы к вискам. Похоже, теперь её работа включала обязанности няньки при этом не доумке. Наконец, в её голове составился более-менее складный план. Она аккуратно выглянула за угол и убедилась, что обе женщины всё ещё на месте. Слушайте внимательно. Я отвлеку их. Когда вы поймёте, что находитесь вне их обзора, садитесь в экипаж и немедленно уезжайте. Подберёте меня на углу через 5 минут и всё мне расскажете. Должно быть, она выглядела очень рассерженной, потому что Дарлинг нервно сглотнул и кивнул, не произнося ни слова. Энифред удовлетворённо склонила подбородок. Леди со своей компаньонкой стояла за экипажем, не сходя с места. Кучер посматривал на неё и успокаивал лошадей беспокойно мотающих головами. Энифред вытащила булавку, которой крепилась шляпка к голове, и позволила ей, удерживаемой только лентами, упасть себе на спину. Растрепав причёску, она выпустила несколько светлых прядок у лица и немного сутулилась. Так она легко сошла за пятнадцатилетнюю. Затем Она быстро обернулась и, убедившись, что Дарлинг надёжно скрыт в тени проулка, выскользнула на улицу и направилась к девушке. Пришла пора проверить, не растеряла ли она свои актёрские таланты. "Прошу прощения", обратилась она дрожащим голосом к компаньонке рыжеволосой леди. Обе женщины обернулись: молодая с удивлением, старшая с раздражением. "Я я потеряла свою маменьку". Мы прогуливались по Пикадилли, а потом она зашла в магазин за лентами, а я отвернулась на секундочку, а её уже и след простыл. Она коротко всхлипнула и по-детски кулаком утёрла нос. Я не могу её найти. Компаньонка глядела на неё всё той же холодной презрительностью, но выражение лица рыжеволосой леди смягчилось. У неё было красивое, но неинтересное лицо с сердечком. Кожа сливочного оттенка, маленький изящный рот и ореховые глаза, большие и глубокие, как лесные озера. Она протянула к Уиннифред руки и та с готовностью вложила в них свои. «Не волнуйтесь, мисс», — произнесла леди с легким заиканием, с нежностью глядя в раскрасневшееся от фальшивых всхлипываний лицо Уиннифред. «Где вы видели ее в последний раз, милая?» Она вытащила из пухлой ладони леди свою дрожащую руку и указала в направлении противоположном месту, где прятался Дарлинг, на небольшой магазинчик шляп и шалей. Обе женщины посмотрели туда. Лишь бы этому идиоту хватило ума убраться прямо сейчас. Маменка заходила туда за лентами мисс. Она сказала, что я несносный ребёнок, что все мои ленты в ужасном состоянии и нам придётся купить новые. Она зашла туда, а я увидела птичку на карете, очень красивую, с жёлтой грудкой и синим хохолком, такую красивую мисс. Я отвернулась, чтобы посмотреть на неё, а когда она улетела, маменьки уже не было в магазине. Унифред снова надрывно всхлипнула и, освободив вторую руку, спрятала лицо в ладонях. Ну-ну, не плачь. полным сострадания голосом произнесла девушка. Уинифред почувствовала, как её рука осторожно поглаживает её плечо. Старая компаньонка фыркнула. Девочка, иди своей дорогой. Хватит докучать мисс своими глупыми рассказами. Леди послала своей спутнице сердитый взгляд. Как вам не совестно, мисс Хабберт? Мы не можем оставить бедняжку на улице совсем одну. Мы подождём моего отца и разберёмся вместе. Как тебя зовут, милая? Девушка подарила Унефред ещё один взгляд, полный сострадания и нежности, и ей стало дурно. Дело плохо. Хуже некуда. Так вот почему они стоят на улице, ждут отца. Унефред не могла удостовериться, что Дарлинг уехал. поэтому резко вскинула голову и воскликнула. «О, я вижу ее! Маменька!» Она замахала в толпу. Народу было столько, что никто не обратил внимания. Обратив горящий взгляд на рыжеволосую леди, она горячо поблагодарила. «Спасибо вам, мисс. Никогда не забуду вашей доброты». Веннифред присела в быстром к Никсоне и, подобрав юбки, побежала, не дождавшись ответа. «О, он отплатит за это. Впервые на лучшей улице Лондона и бежит, словно какая-нибудь дикарка». Завернув за угол, она увидела карету и чуть не упала от облегчения. Дарлинг, с опаской выглядывавшей из-за бархатной шторки, распахнул дверь и помог ей забраться. Тяжело дыша, она села напротив него. Экипаж тут же тронулся, Видимо, юноша заранее дал Кучеру необходимые указания. А теперь процедила Вынефрет: "Расскажите, что ещё я не знаю о своём работодателе?" Дарлинг сглотнул и невольно выпрямился под её пронзительным взглядом. "Что именно вы хотите знать?" осторожно спросил он. "О, у неё накопилась масса вопросов. Но начать она решила с насущных. Как вы умудрились обручиться, мистер Дарлинг? прямо спросила Венифред, поправляя на голове шляпку и убирая выбившиеся пряди. Вы пробовали в Лондоне всего ничего. Юноша, с огромным интересом разглядывавший носки собственных туфель, удивлённо вскинул голову. Откуда вы знаете? Это неважно. Вы собираетесь отвечать. Он устало потёр лоб и наконец произнёс: Я взглупил немного, но Мы не обручены. Во всяком случае, в газетах о моей помолвке не было ни слова. Уиннифред едва не расхохоталась, когда поняла, что Дарлинг не шутит. Когда я только приехал сюда, мне... Словом, я был почти один. Родители Эвелин были добрыми друзьями моих родителей. Я говорю «были», потому что сейчас они мертвы. Его глаза сузились. Пусть упокоится с миром. А о своих родителях Дарлинг говорил с непривычной злобой. Он почти выплюнул последние слова. Лицо его исказилось, превратилось в некрасивую гримасу. Всё живое, мальчишеское ушло из него. Эвелин, эта рыжая леди, уточнила Вынифред. Вопрос был глупым. Только задав его, Она поняла, что просто хотела отвлечь юношу от тяжёлых мыслей, о чём бы они ни были. Но лицо Дарлинга немного прояснилось, и он кивнул. Да, мисс Эвелин Саттон. Её отец, мистер Саттон, фактически приютил меня после моего переезда в Лондон. Я не сразу Он нервным движением стиснул пальцы. Переехал в фамильный особняк Разумеется, мне много раз доводилось сопровождать Эвелин на прогулках, и возможно, она могла попасть под впечатление. Вы делали ей предложение? Разумеется, нет. Ей показалось, что Дарлинг подпрыгнул на сиденье, хотя дорога была ровной. Эвелин замечательная девушка, но тогда почему вы назвали её своей невестой, поинтересовалась Уиннефред. Она испытала Искреннее облегчение, когда Дарлинг сказал, что не делал мисс Сатон предложение. По крайней мере, это точно не настоящая помолвка. Одной проблемы меньше. Он повесил голову. У нас с ней состоялся разговор, и мы друг друга не совсем верно поняли. Эвелин с чего-то пришло в голову, что я признаюсь ей в пылких чувствах. И она на радостях потащила меня к отцу. А тот возьми и дай благословение. Ну и что я должен был делать, скажите на милость? Вынифред не выдержала и рассмеялась. Вображение нарисовала ей картину. Дарлинг, встав на колено с помолвочным кольцом в руке, понятия не имеет, что предлагает девушке руку и сердце. Бедняжка мисс Сатон. Звук собственного смеха вдруг показался ей странным и неестественным, и она замолчала. Дарлинг глядел на неё с восторженным изумлением. Винифред почувствовала неловкость, и улыбка сползла с её губ. О, с чем сравню сияние этих глаз? Хрусталь не чист, с чувством произнёс он, не отрывая взгляда от Винифред. Примечание. Уильям Шекспир «Сон в летнюю ночь». Перевод Михаила Лозинского. Конец примечания. Она моргнула. «Что?» Дарлинг удивленно опустил уголки губ. «Это из «Сна в летнюю ночь». Я думал, вы любите эту комедию». У него был почти обиженный тон, словно она забыла о назначенном свидании или разбила фарфоровую статуэтку. Уиннифред с раздражением отрезала. «Сон в летнюю ночь». никогда не читала. Лучше расскажите, что вы такого сделали, что мисс Сатон до сих пор пребывает в заблуждении, что её жених сбежал после помолвки. Дарлинг вытянулся и запустил руку в прилизанные волосы. Винифред видела, что он чувствует неловкость, и ей даже стало немного жаль юношу. Он флиртовал просто ужасно. Я был благодарен её семье за гостеприимство и «Я сказал что-то вроде «почту за честь однажды принять вас в своем доме» и «полагаю что-то про то, что в моем доме давно не было хозяйки». Уиннифред не сдержалась и рассмеялась снова. На лице Дарлинга тоже расплылась улыбка, и он лукаво склонил голову на бок. «Это нельзя считать предложением», — добавил он, явно раззадоренный. Я вообще ничего не понимал до того, как мистер Сатан начал скалиться, как ненормальный, и пожимать мне руку. От смеха у неё выступили слёзы и закололо в животе. Пытаясь успокоиться, Вэнифред стянула с рук перчатки и принялась ими обмахиваться время от времени, выпуская очередные короткие смешки. Давно она так не смеялась. Дарлинг был очаровательным проидохой, но совершенно дураком. Как можно сделать девушке предложение и даже не заметить этого? Переведя дух, она снова бросила взгляд на юношу. Он разглядывал её с лёгкой, почти незаметной улыбкой, от которой ей снова захотелось рассмеяться. Таких весёлых слёз ещё вовеки смех не проливал. Негромко проговорил он, отводя взгляд и поворачивая лицо к окошку. Примечание. Уильям Шекспир Сон в летнюю ночь. Перевод Михаила Лазинского. Конец примечания. У него был прекрасный, точёный профиль. Нос с крошечной горбинкой, тёмные изогнутые брови, выразительные скулы. Такие профили надо чеканить на монетах. Унифред почувствовала внезапную неловкость и тоже отвела взгляд, уставившись в другое окно. Мимо мелькали дома, повозки, лошади, люди, а она почему-то смотрела на отражение темноноволосой юноши в стекле. "Разве мисс Сатон не приезжала к вам домой?" наконец спросила она, не отрываясь от окошка, и больше почувствовав, нежели увидев, как Дарлинг скривился. "О, приезжала, и не раз. Я попросил Милларда говорить, что меня нет дома." Впрочем, сейчас она приезжает совсем редко. Но всё равно я ума не приложу, что мне делать. В таких случаях рекомендуют поупражняться в искусстве владения родным языком. Сизвило выньфред и встретила его сокрушённый взгляд. Надо же. Должно быть ему и правда стыдно перед мисс Сатон. Но невеста Дарлинга, очаровательная юная леди. Почему же он её избегает? Лошади остановились. Дарлинг выскочил из кареты и помог спуститься Вынефред. Коснувшись земли, она выпустила его руку и машинально огляделась. И спиной почувствовала, как Дарлинг остолбенел. На них в упор смотрела мисс Эвелин Сатон. Она застыла на подножке своего экипажа, в изумлении распахнув глаза. Дарлинг за спиной Уинифред неловко выругался.